Глава 13. Уже направляясь в город, Дронго позвонил Эдгару Вейдеманису. «У меня к тебе очередная просьба», — сказал он. «Если можно, найди данные на Риму Тельпус. Она хозяйка галереи в Сокольниках. И на Светлану Васкис-Демидину. она супруга посла Антигуа в России. Какие данные тебя интересуют?» «Все, что сможешь найти. Посмотри их сайты. Раз есть галерея, то обязательно должен быть сайт». — В посольстве, тем более, должен быть свой сайт. В общем, узнай все, что можно узнать. Только быстро. У меня времени минут тридцать. Я через полчаса буду уже в городе. — Хорошо. Вейдеманис отключился. Дронго улыбнулся. На напарника можно было положиться. Он положил телефон рядом с собой, посмотрел на аппарат. Наверное, не следует звонить Карелину. Он должен был проверить прошлое Салима еще до того, как тот попал к его знакомым. Карелин слишком ответственный человек, чтобы допускать семью человека с сомнительной репутацией. Дронго взял телефон и еще раз набрал номер полковника. «Извините, что беспокою вас опять», — сказал он. «Вы наверняка проверяли Салима, прежде чем он попал на работу к вашим знакомым, верно?» «Конечно проверял. Я же вам сказал, что мы дружим уже не первый год. Неужели вы думаете, что я мог допустить, чтобы в их семью проник какой-нибудь прохвост?» Если хотите, я проверял и Константина Склеренко. У него отец был очень известным в Москве строителем, занимал большие должности. Даже работал в госстрое, когда заместителем там был еще Борис Николаевич Ельцин. В общем, очень известная семья. Я до сих пор считаю себя виноватым, что не предупредил Галию о том, что наяля встречается с наркоманом. Но я тогда не считал себя вправе вмешиваться и даже не знал о том, что они встречаются. А когда узнал, было слишком поздно. Никогда в жизни себе этого не прощу. Значит, насчет водителя я могу не сомневаться. Он работал на мебельном комбинате, я наводил справки. Честный, работящий парень. У него трое детей, супруга. Никаких подозрительных связей. Вы можете его даже не подозревать. И остальных тоже. Это кухарка и домработница. Первая очень добрая и наивная женщина, а вторая верующая. Истово верующий. Соблюдает все посты и регулярно ходит в церковь. Такие люди редко бывают ворами или убийцами. Вы понимаете, о чем я говорю? Вполне. Дронго отключился. Машина въезжала в город. В это время позвонил Энгар. У Риммы четыре сайта и столько информации, что хватило бы на несколько томов. И о ее галерее, и о ее статьях и о ее личной жизни, и о ее взглядах. Можно найти все, что угодно. «Информационный век», — ответил Дронга. «Все правильно. Что там есть о ее пристрастиях? Она любит японскую еду, — прочитал Вейдеманис. Любимый город Москва. Из художников нравится поздний Пикассо и Шагал. Еще она любит леже. Это все очень хорошо, но меня больше интересуют ее личные пристрастия» а не взгляды в искусстве. «В одежде она предпочитает английский стиль», — сообщил Эдгар. «Любит приглушенные цвета. В мужчинах ценит чувство юмора и доброту, а в женщинах — умение быть сильной и самостоятельной. Она своеобразный человек, Дронго. Такое ощущение, что она считает себя не меньшей звездой, чем художники, которых она выставляет в своей галерее. Чтобы быть владелицей популярной галереи, нужно иметь соответствующие качества, — заметил Дронга. Ты знаешь, что в Москве есть галерея Айдан? Ее владелица — дочь известного художника Таира Салахова. Ты можешь мне не верить, но ее в члены Общественной палаты России рекомендовал сам Путин. Вот тебе и владельцы галереи. Она очень известный и популярный человек. страшная сила, Эдгар. Ты напрасно иронизируешь. Такая же ситуация и в Париже, и в Лондоне, и в Берлине. В известных галереях встречаются политики, общественные деятели и мастера культуры. Это своеобразные клубы. — Теперь начну ходить в галереи, — пообещал Эдгар. Одним словом, она достаточно популярный человек. Была замужем, развелась... Среди ее друзей много известных художников и актеров. Их фотографии размещены на всех сайтах. — Где находится ее галерея? Можешь дать точный адрес? — Конечно. — Ее легко найти. Вейдеманис прочел адрес галереи, Дронго повторил адрес для своего водителя. Тот кивнул головой, он знал это место. — Что со Светланой? — уточнил дронга Почти ничего. Только биографические данные, сведения о ее сыне. Но интересно, что на сайте посольства о ней почти ничего нет. Я вообще не понимаю, почему они так мало дают о ней информации, словно боятся раскрыться. Ясно. Спасибо за помощь. Еще через некоторое время они подъехали к галерее. Дронго вышел из машины и разочарованно пожал плечами. Галерея была закрыта. Он уже хотел вернуться, когда увидел... Как открывается дверь, и выходит неизвестный мужчина лет тридцати пяти. У него была короткая бородка и длинные волосы. Извините, обратился к нему Дронга, я ищу Риму Тельпус. Вы не знаете, где я могу ее найти. Они оформляют новую экспозицию, ответил незнакомец. У вас к ней какое-то важное дело? Да, кивнул дронга Очень важное. Она сейчас у себя в кабинете, сообщил неизвестный. Постучите и скажите дежурному, что вам нужна Рима и он вас пропустит. Скажите, от Славика. Он меня знает. — Спасибо, — поблагодарил его Дронга. Он долго стучал в дверь, пока ему не открыл дежурный охранник. Услышав про Славика, он посторонился, пропуская гостя в здание галереи. Дронга прошел по длинному коридору, минуя несколько больших залов, где размещали новую экспозицию. Охранник провел его в конец коридора, где находился небольшой кабинет владелицы галереи. Они открыли дверь, когда она, сидя на столе, что-то объясняла двум сотрудникам. Мужчина и женщина ее внимательно слушали. В руках у Рима была длинная сигарета. Увидев вошедших, она удивленно охнула, спрыгивая со стола. — Все, ребята, — сказала она, обращаясь к своим сотрудникам, — на сегодня заканчиваем. У меня гость. — Добрый вечер, — поздоровалась она с дронга. — Что-нибудь случилось? — Я не ожидала увидеть вас в своей галерее. Молодые люди вышли из ее кабинета, Римма показала на стул, стоявший у стола, и сама села на другой, смахнув с него целую кучу рисунков прямо на пол. На стене висела большая фотография Константина Скляренко. Он улыбался, глядя так, словно собирался в любую минуту войти в кабинет. — Садитесь, — пригласила Римма. — Зачем вы приехали? Опять что-то произошло? — Мне было интересно посмотреть вашу галерею, — ответил Дронга. — Не врите, — строго заметила Рима. — Вы за два дня ни разу даже не спросили меня о галерее. Кстати, как вы узнали, где именно находится моя галерея? — Наверное, сказала Галия. — Или Наиля? — У вас достаточно известная галерея. Сразу четыре сайта в интернете. Столько информации. — Разве это плохо? Чем больше информации, тем больше популярности. И наоборот, чем выше популярность, тем больше о вас пишут. Все правильно? — А почему это вас так заинтересовало. — Вы ведь известный искусствовед, — продолжал дронга и ценитель всего прекрасного. Надеюсь, что это так, — улыбнулась Римма. — Я все-таки не понимаю, куда вы клоните. В квартире на Или была статуэтка, которую они привезли из Лувра. То есть такой магазин под землей, под этой знаменитой стеклянной пирамидой. — Я его прекрасно знаю, — обрадовалась Рима. Всякий, кто бывает в Париже, обязательно заходит туда, хотя бы один раз. И статуэтку помню. Мне ее показывала Наиля. Превосходная вещь. А почему вдруг о ней заговорили? Наиля говорила, что не может ее найти. Как будто статуэтка могла сама куда-то уйти. Я ей посоветовал спросить у Кости. Она ему тоже нравилась. Они вместе выбирали эту статуэтку. И вы с тех пор ее не видели? Конечно, не видела. Я бы ее сразу узнала я считала, что ее статуэтку украли. Она мне тоже об этом говорила. Но мне казалось, что она просто забыла, куда могла ее положить. Зачем залезать к ним в дом и воровать статуэтку? Вещь, безусловно, хорошая, но стоила не больше 500 600 долларов. У них дома было столько ценностей. Картины, украшения на Или, даже вазы, которые она привозила из Италии и Таиланда. Все это стоило куда больших денег, чем статуэтка. И рядом с ней была бронзовая пепельница — Оригинальная работа немецкого мастера, кажется, девятнадцатый век. Или конец восемнадцатого. Настоящая дизайнерская работа. Они купили ее в антикварном магазине, и она стоила несколько тысяч долларов. Я даже думаю, что им повезло. В Москве такая вещица могла бы стоить пять тысяч и больше. — Вы так хорошо осведомлены обо всем, что находилось в квартире на Или. Конечно, — усмехнулась Римма, — ведь я дружу с ее сестрой поэтому нет ничего удивительного, что Наиля показывал мне все свои покупки. Сегодня вы поговорили с прокурором и сообщили нам, что неизвестная женщина, которую там видели, была в обуви от Гуччи. Это не я сказала, а прокурор, как вы изволили заметить. Ой, какая я дура. Наверное, не нужно было говорить при вас. Вы поэтому приехали ко мне так поздно? В комнату заглянул охранник. — Я ухожу, — сообщил он. Двери закрою на ключ. Что-нибудь нужно? Ничего, спасибо. Все уже ушли? Да. Я проверил все помещения. Тогда до свидания, спасибо. Охранник вышел из кабинета. Красивая фотография, показала на смеющегося Склеренко Дронга. Почему вы ее здесь держите? А почему нет? удивилась Римма. Это работа известного фотографа. Мне лично нравится. Костя на этой фотографии получился не просто как живой. Он здесь какой-то особенный. — Можно вопрос? — Личный, — усмехнулась Римма. — Я даже догадываюсь, о чем вы меня спросите. — Именно об этом. — Вы были любовниками? — Нет, — сразу ответила она, — не были. Но если вы хотите знать всю правду, то это не вся правда. — А если я попрошу вас сказать мне всю правду? — Мы с ним спали. Один раз. Разумеется, это не для передачи. Ни на Елене, ни ее матери, ни ее двоюродной сестре об этом говорить не нужно. Он появился у меня в галерее где-то год назад, вечером. Принес бутылку хорошего вина, слово за слово. Пили вино, смеялись, все получилось как-то само собой. Просто переспали, быстро, чисто, аккуратно. Без всяких ненужных приемов, без предварительных заморочек. Извините, что я говорю так откровенно, но это так и было. Просто физиологический акт. Встретились мужчина и женщина, решили посмотреть, что получится. Получилось неплохо, но больше мы с ним не спали. Мне кажется, он был человеком, которому важно было покорять каждую женщину. Иначе он чувствовал себя неполноценным. Он готов был спать со всеми подряд. Не встречаться — это разные вещи. Не любить, а именно трахаться. Вот такой мужской тип. Скользил легко по жизни таких мужчин сейчас с каждым годом все больше и больше сейчас мужчины не хотят связывать себя долгими отношениями или это вас удивляет не удивляет ответил дронга мне нравится степень вашей откровенности а зачем скрывать по моему глупо если вы захотите я также спокойно разденусь и пересплю с вами и не потому что вы мне дико нравитесь или я такая развратная Я просто считаю, что секс одно из удовольствий жизни и глупо отказывать себе из-за ханжеских моральных норм, придуманных старыми уродами. Смело, согласился Дронга, только я так не могу. Для меня секс таинство. Тогда вы, романтик, усмехнулась Римма. Хотя, глядя на вас, я думала, что вы еще больше мачо, чем был Костя. Такой большой и брутальный мужчина. Я сильно ошибалась. Наверное, да. Я смущаюсь, когда говорю о себе на такие темы. Похвально. В таком возрасте вы еще не потеряли возможности смущаться? Стараюсь, хотя с каждым годом все труднее. Действительно становишься циником. Только не говорите, что вы девственник. Не скажу. Состоятельному мужчине в наши времена труднее сохранить девственность, чем состоятельной девушке, глубокомысленно произнесла Римма, с трудом сдерживая смех. — В таком случае я пал жертвой цивилизации, — ответил дронга и она, не выдержав, расхохоталась. — Зачем вы приехали? — спросила Рима. Что там опять случилось? Вы так и не ответили мне на этот вопрос. Я уже начинаю вас бояться. — Дело в том, что вы говорили про обувь от Гуччи. — Я помню, ну и что? — А такая обувь была у Галии Сабировой. — Почему была? — Она сказала нам, что у нее есть такая пара. — И почему вы думаете, что это была та самая обувь? Я ничего не думаю. Я только спрашиваю. Дело в том, что обувь пропала. — Как это пропало? — не поверила Римма. — Кому нужна ее обувь? — Что вы такое говорите? И тем не менее она исчезла из коробки, которая была. — Вы помните эту пару? — Конечно, помню. С такими характерными логотипами и черного цвета, наверное, она их куда-нибудь засунула. Вы смогли бы узнать эту пару, если бы увидели подобную обувь? «Конечно. Но я не понимаю, почему вы спрашиваете. Как я могу увидеть эту обувь?» «Предположим, что увидите. Вы смогли бы ее узнать?» «Да, безусловно. Но где я смогу ее увидеть? Честное слово, я не понимаю, о чем вы говорите». «Завтра утром», — предложил Дронга, «Я заеду за вами. Куда мне приехать?» «Можете приехать сюда. Но только не совсем утром. У меня в 10 будут люди. Давайте договоримся на половину одиннадцатого». «Договорились». Только одна просьба — никому не рассказывать о нашем разговоре, и утром я заеду за вами. Хорошо? Ладно, приезжайте. Я понимаю, как вам трудно, но постарайтесь ни с кем не разговаривать до завтрашнего дня. Это очень важно. Понимаю. Только вы мне сразу скажите, кого вы подозреваете. Пока я только хочу выяснить, в какой паре обуви была незнакомка. Хорошо. Согласила Римма. — Я вам помогу. Я буду вас ждать. Завтра, в половине одиннадцатого. Хотя не совсем понимаю, зачем вам нужна подобная помощь. — До свидания. Он поднялся со стула. — Я открою вам дверь. Она вышла вместе с ним в коридор, и они прошли до дверей. Она открыла замок и выпустила его на улицу. Затем закрыла за ним дверь. Он взглянул на здание. Его водитель терпеливо сидел в машине, ожидая, когда он выйдет. Дронго уселся в автомобиль. Было уже поздно, но ему придется звонить полковнику Карелину в очередной раз. В конце концов, именно полковник просил его помочь в расследовании. Он достал телефон. «Добрый вечер, Николай Гаврилович». «Кто это?» — спросил Карелин. «Ах, да, добрый вечер. Вы можете разговаривать?» «Не совсем. Я как раз сейчас в гостях. Вы у них?» Да. — Я недавно приехал. — Вы можете выйти в коридор, чтобы поговорить со мной? — Постараюсь, — пробормотал Карелин. — Я вам перезвоню. Ждать пришлось долго. За это время они проехали большую часть пути до дома. Наконец Карелин перезвонил. — Ей плохо, — коротко сообщил он. — Я имею в виду Наилю. Мы вызвали врачей. Ее отец тоже здесь. Говорите быстрее, что вам нужно. — Насчет обуви. Галия вам сказала? — — Сейчас не до этого, — раздраженно ответил полковник. — Неужели вы ничего не понимаете? Я же вам говорю, что Наиля в очень тяжелом состоянии. Ей кажется, что она виновата в смерти своего супруга. — Римма может узнать пропавшую пару, — торопливо сказал Дронга. Мне нужно, чтобы завтра утром Боголюбов разрешил ей просмотреть пленку. Она может узнать эту обувь. — При чем тут обувь? Сегодня наши сотрудники были в обоих магазинах, где продают такую обувь. Вы не поверите, что по всему городу куплено более двадцати пар этой обуви, и больше половины платили наличными. Вот такая у нас страна, где не любят расплачиваться кредитными картами. Наверное, где-нибудь в Америке или Италии подобных случаев почти не бывает. — В дорогих магазинах вообще не бывает, — согласился Дронго. Я предвидел подобный результат. — Ну да. Вы чаще, чем я, бываете в дорогих магазинах. Наши нувориши предпочитают платить наличными вместо карточек. Где мы теперь найдем владельцев этой пары? Именно поэтому я вам позвонил. Найдите Боголюбова, попросите его о помощи. Завтра мы можем туда приехать. Пусть он разрешит показать нам эти кадры. Дело в том, что Римма Тельпус, подруга сестры Наили, искусствовед, она неплохо разбирается в различных эксклюзивных марках. Конечно, она не специалист по обуви, но сможет определить, какая именно пара была на женщине. Что нам это дает? Мы будем знать, что круг подозреваемых тогда сузился до нескольких человек, которые бывали в загородном доме Галии Сабировой, а если нет, придется искать в другом месте. Приятная перспектива, пробормотал Карелин. Ладно, так и сделаем. Когда вы хотите завтра туда приехать? часам к одиннадцати. Я попрошу Боголюбова, но ничего не могу обещать заранее. Как вам известно, следователь, фигура процессуально самостоятельная. Ну, вы постараетесь. Дронга убрал телефон.